Глава 21 Выбравшись из туалета-невидимкой, Иван под руководством ЯАСа, который знал схему расположения помещений на кораблях данного класса, осторожно пробрался на нижнюю палубу. ЯАСа подключился к системе корабля, и когда началась суета по их поиску, они проникли в рабочий вспомогательный отсек, где осуществляется сброс скопления газов, и выбрались наружу. Люк отсека самостоятельно закрылся, герметизируясь. Еще в отеле Иван проштудировал карту полетов на этот день, выбирая нужное судно, к которому сейчас и бежал через гигантские площадки посадочных квадратов. Прогулочная яхта высшей категории собирала одних из самых богатых пассажиров для проследования в соседнюю галактику на планету Бесконечных морей. Богатеи стремились пожариться на солнышке. К ним и решил присоединиться Иван. Проследовав невидимкой по трапу за круглым, словно колобок великан, пассажиром в сопровождении двух стройных представительниц женского пола, Иван повернул налево и пробрался в рубку капитана. У главной панели управления сидел родственник осьминога, а справа от него тщедушная стручковатая полунасекомая, проверяла пластины документов, перебирая и раскладывая их по ячейкам справа по борту. Сморщенное осьминогоподобное создание и было капитаном. Он повернулся к стручку и сказал, «Предупреди на посадке, я через две минуты стартую». «Так еще одного пассажира же нет», – удивился помощник. Пришло сообщение, он отказался лететь. Недовольно прошлепал кубищами капитан. А я уж рассчитывал на его процент. Хорошо, плюиспс, сказал стручок и выскочил из рубки. Когда удаляющиеся шаги стихли, дверь в рубку с шелестом закрылась. Это Иван нажал запорную клавишу. Это еще что? не понял капитан, обернувшись на запертую дверь, а потом посмотрел на приборы. Не хватало сбоев в системе перед самым вылетом. Никакого сбоя нет. сказал Иван. И когда на его голос капитан резко развернулся, то отключил систему BIM. Клейтнер без, военные рейдеры. Выгнул запястье Иван, и система Кигрода пропустила через себя изображение Слимта. Что обалдел капитан, сменив синий цвет кожи на бледно-розовый. Но я ведь все оплатил, налоги погашены, допуск к управлению получен, и судно вновь является моей собственностью. В голосе капитана были мольба и испуг. «Плюиспс, ты меня спутал с галактическими рейдерами!» Грозно проговорил Иван, приближаясь, не открывая лицевого щитка шлема. Пока Иван разговаривал с капитаном, я асса подключился к системе корабля и скачивал о нем информацию. Этот корабль Иван выбрал не случайно. Когда в отеле они искали подходящее судно для побега, и наткнулись на эту яхту, Яаса вновь показал свои возможности и нашел рейтинг доверия. От него смог попасть в поисковую сеть и выбрался на давние отчеты галактических рейдеров. Хозяин этой яхты был пойман за применение запрещенных доработок двигателя корабля, надсадкой с квадрититом. Услышав про это, Иван вспомнил, как Руй у заправочного дока ему рассказывал, что квадритит Это обогатительная смесь, диффузный искусственный кристалл, в котором большая часть – сифлония. И вот эта насадка, вдвое ускоряющая полёт, продаётся только на тёмных рынках Вселенной. Капитану этой яхты ещё повезло, что её конфисковали лишь на время уплаты налогов и штрафа, а могли забрать насовсем. «Но... но что тогда вам здесь нужно?» осмелившись, спросил капитан. «Зачем я здесь? Тебе не надо знать, если ты не хочешь, чтобы твою яхту спалили прямо во время одного из перелетов», – начал Иван. «А кому-либо из пассажиров и основной части экипажа тем более не стоит знать. Помощнику скажешь, что так надо, и все. Выдели мне отдельную каюту, чтобы я ни с кем не столкнулся, и запрети туда приближаться всем любопытным. Капитан понятливо закивал бугристой головой. «До места назначения тебе ведь сутки лететь», — уточнил Иван. Капитан вначале хотел соврать, но потом утвердительно кивнул. «Тогда укажи на схеме место моего пребывания и...» Иван глянул в иллюминатор, заметив, как к яхте стремительно подлетел небольшой аппарат. «И пусть в каюту загрузят мой багаж. Он у трапа. Капитан повернулся к панели управления и посмотрел, что показывают камеры. «Капитан, тут какой-то багаж доставили. Это нам или ошиблись?» Послышался голос по внутренней связи корабля. «Да, это мне. Доставь его в каюту Х-0!» Тут же ответил капитан. «Хорошо, тогда я забираю багаж и закрываю люк», ответил помощник. «Давай!» Выдохнул капитан и, открыв схему корабля, указал Ивану на каюту х «Это нижняя палуба. Туда пассажирам вход запрещен. И экипажу я тоже накажу». «Когда будем на месте, отправь команду искупаться, отдохнуть, и мы с тобой побеседуем», — многозначительно сказал Иван и вышел из рубки. Когда дверь в рубку вновь закрылась, капитан задрожал всеми щупальцами, обшарив карманы формы. но сам не понял, что именно ищет. «Капитан!» Спустя пару минут вошел в рубку помощник, от чего Плюиспс вздрогнул. «Пассажиры готовы!» Немного нервно спросил он у помощника. «Да, экипаж все проверил. Можем стартовать». Иван дождался, когда помощник покинет предназначенную для них с Яаса каюту и, проводив его взглядом, вошел внутрь. «И всё-таки придётся лететь в подсобном помещении», — усмехнулся Иван, глядя на каюту. «Смельчак этот капитан, запихать меня сюда». Хотя Иван сам просил, чтобы без внимания к его персоне, но... Здесь был лежак, и в углу стояли какие-то принадлежности. Возможно, и впрямь уборочный инвентарь. На этом всё. Ладно, сутки провалятся здесь, а потом с комфортом. улыбнулся иван и заперев дверь изнутри разблокировал кодовый запор багажного кейса который сюда доставил с помощью гравиносителя помощник капитана а вот и моя еда обрадовался иван но яаса его прервал может ты себя зафиксируешь а то яхта начинает набор высоты подсказал роракс как скажешь одноглазый усмехнулся иван закрыв контейнер И, прижав его к креплениям у стены принял полулежащую позу перебросив через плечи противоперегрузочные ремни, как ни странно, но плотные слои атмосферы прошли довольно легко, хотя все же яхта высшей категории голоквантовый прыжок иван ощутил лишь по привычке отдаленно он уже поглощал заказанную из каталога еду и разглядывал оружие вот что делают деньги. большие деньги. Оружие без таможни доставило прямо к яхте. Конечно, это запрещено, но при покупке как бы не взначай Ивану подсунули карточку, где указаны возможные личные пожелания такого платежеспособного клиента. Нет, это ему предлагала уже не абординянка. С любого вида вооружением предстал перед заказчиком хитрый тип, продавец неизвестной расы, имевший две головы на длинных шеях отчего Иван его прозвал Двухголовым Горынычем. И этот торгаш так аккуратно подвел свое предложение об иных услугах, что Иван улыбнулся. Вот тебе и центр цивилизации. Те же барыги и обходчики закона. Естественно, Иван был только рад такому подходу, и теперь перед ним стоял контейнер с арсеналом и полным боекомплектом. Он приобрел пульсарный нож Но в этот раз обоюда острей. Два пистолета импульсный и лазерный, плазменную штурмовую винтовку малых размеров, чтобы не таскаться с веслом. А самое главное, он нашел электролучевое оружие, похожее на его утраченный мини-автомат. Это была штурмовая винтовка, и по указанным в каталоге характеристикам имела стометровую прицельную дальность стрельбы. Боевой комплект к оружию он взял не настолько большой, но каждый вид оружия имел унифицированный приемник для накопителей боевого заряда. Также к новому Кегроду Иван приобрел систему ракетного залпа с дополнительными картриджами и лазерные мини-зенитки, которые прямо сейчас начал устанавливать, выбравшись из бронезащиты. Реактивные направляющие для кратковременных полетов находились во встроенном небольшом транспортном контейнере. за спиной бронированного костюма военных рейдеров. А также в комплект кигрода входили магнитостопы. В наручах имелись импульсные толкатели, которыми можно было пользоваться почти как импульсным пистолетом. Но самое главное, от чего Иван улыбнулся, это множество комплексов капсульного питания для долгих неприятных дней путешествия, когда еды совсем не оставалось. Одна капсула поддерживала организм двое суток. Похожие капсулы были и для выработки воды. Как же таких новшеств Ивану раньше не хватало? «Клейтнер Бес, вы меня слышите?» Прозвучал далёкий осторожный голос, и Иван потянулся, пробуждаясь. «Плюиспс?» – спросил он, перестав зевать. «Да, да, это я!» «Вы можете подняться в рубку, яхта пуста!» — поторопился высказаться капитан. «Сейчас буду!» Войдя в рубку в закрытом шлеме, так и не показывая лицо, Иван осмотрелся и усмехнулся. «Мы что, на пляже?» — обалдел он. «Так это же планета бесконечных морей!» — пояснил Плюиспс. Она практически полностью покрыта водой, и повсюду имеются небольшие острова с отелями и пляжами. Посадочная площадка находилась на высоте, чтобы соплами не поднимать песчаные бури, а внизу, на бесконечных пляжах, всё кишело отдыхавшими. От такой картины даже Ивану захотелось искупаться, но он себя одёрнул. Не до того. Так что теперь? опасливо косясь на стоявшего у окна рейдера, спросил капитан. Иван повернулся и спросил. «Хочешь заработать в два раза больше, чем за этот полет?» Четыре глазных нароста в виде грибков зашевелились, вращая яблоками зрачков. «Пять сотен тысяч галокредитов!» – вдруг уточнил капитан, и Иван от такой наглости чуть не свалился. «Ты совсем страх потерял?» – обалдело прикрикнул Иван. но ну так, смотря куда лететь», — сказал капитан смелее, разводя несколькими щупальцами в сторону. «Может, тебя сократить на пару щупалец за то, что ты срываешь боевое задание?» — пригрозил Иван. «Да я пошутил», — испугался Плюиспс, разом прижав все щупальца к груди. «Шутник, блин», — мотнул головой Иван. «За этот полет ты заработал 110 тысяч». «Думаешь, я не в курсе?» «Я же говорю, пошутил!» Расплылся в противной виноватой улыбке капитан. «Шутить с военными рейдерами?» Склонил голову на бок Иван. «Нет, нет, но...» Замялся Плюиспс. «Что?» Скрестил руки на груди Иван. «Я же говорю, смотря куда лететь!» Повторился капитан. «Бес, может мы его в море выбросим? Пусть купается!» а сами на его яхте улетим. Вдруг предложил я Аса по внутренней связи. «Мелкий, ты меня пугаешь», — усмехнулся Иван. Рошракс действительно изменился после того взрыва. Иван смягчился и, подойдя к панели управления, активировал, развернув карту космоса. Ткнув пальцем, сказал. «Планета Металяка». «И за это 220 тысяч?» «Да туда лететь только месяц!» – возмутился капитан. «Врет!» – напомнил в ухе Яаса. «У него надсадка с квадрититом, за что он и был раньше оштрафован, и все же снова ее поставил». «Видимо, ты забыл, что вновь общался с контрабандистами и поставил надсадку с квадрититом?» – напомнил капитану Иван, и тот округлил глаза. А с такой системой тебе предстоит сделать всего 20 галлоквантовых прыжков, и мы на месте. Я... это... я... Начал виновата Плюиспс. Я дам тебе 300 тысяч, а ты мне каюту высшего класса, сказал Иван и открыл набедренную ячейку костюма. На панель управления с приятным стуком лег кисет Когда вылетаем? Тут же оживился Плюиспс. «Немедленно», — ответил Иван.